Так напевал ли про себя и хотелось ему вот здесь, вот сейчас, в поле, броситься на зеленую траву, хоть на мгновение, забыть во всем и насладиться жизнью. Но тут же, вспомнив, что у него неотложное дело, он сказал себе, — Стоп, машина, хватит Шименелли распевать, отправляйся к праотцам, шагай, брат, шагай. Отдохнешь, даст бог в дубовой кольчме, Ее арендует, как не как родственник. Шинкарь Доди. Там в любое время можно рюмочку тяпнуть, как в Писании сказано. Изучение Торы превыше всего. Сирич, стопочкой горькой, великое дело. И Шиминелли, не глаз, удвинулся дальше. Глава третья. Среди дороги. Как раз на полпути между Злодеевкой и Казадоевкой стоит в поле корчма, известное под названием Дубовой. Корчма это таит в себе неведомую силу. Точно магнит притягивает она извозчиков и пассажиров, направляющихся из Злодеевки в Казадоевку и возвращающихся из Казадоевки в Злодеевку. Никто не может миновать Дубовую. Хотя бы на несколько минут. Да, становится. Тайна этой притягательной силы никем по сей день не разгадана. Некоторые объясняют ее тем, что хозяин корчмы, шинкарь Доди, в высшей степени любезный и гостеприимный человек, то есть за деньги он вам всегда поднесет добрую чарку водки и наилучшую закуску, другие усматривают причину в том, что Доди якобы принадлежит К числу тех, которых минует ведунами или прорицателями, а означает это вот что. Хотя сам он краденым и не торгует, но со всеми знаменитыми ворами из Брата. Однако доподлинно никто ничего не знает, и лучше об этом помолчать. Додя этот был арендатором. Волосатый толстяк с огромным животом и носом картошкой Додя не говорил Оревел, точно бык. Жил он припеваючи, имел несколько коров, и не хватало ему, как говорится, разве что головной боли. К тому же он на старости лет остался вдовцом. Человек он был невежественный. Ему что книга покаянных молитв, что сказание на Пасху, что сборник после обеденных благословений — все едино. Поэтому-то, Портной Шимен-Эли стеснялся своего родства с ним. Не пристало ему Шимен-Эли, Грамотеве и старости, иметь родственником невежду Шимкаря. А Доди, с своей стороны, было стыдно, что родственникам ему приходится какой-то плюгавый портняшка. В общем, они оба тяготились друг другом. И тем не менее, когда Доди увидел Шимен-Эли, Он весьма радушно приветствовал его, так как в тайне побаивался не столько родственника, сколько его языка. О, гость, какой гость! Как жив, здоров, Шимин Эли, как поживает твоя цыпь, и Бели и Рейза, как детишки. А, что мы и что наша жизнь? Как нам поживать? Ответил Шимин Эли, по своему обыкновению словами молитвы. Как это говорится, кто от бури, а кто от чумы? Иной раз так, иной раз этк. Главное быть здоровым, как в Писании сказано. Аскакурды дебарбанты, дефоршмехты, декурносы. Как вы живете, дорогой родственничек? Что у вас в деревне нового? Запомнилась нам рыба. Я до сих пор забыть не могу ваши прошлогодние вареньки и выпивку. А ведь для вас это главное. Заглядывать в книгу вы, я знаю, не охотник Зачем метутся народы? На что вам священное слово? Эх, рэп-додя, рэп-додя! Если б ваш отец, дядя Агдали Волф, царство ему небесное, встал из гроба и взглянул на своего додика, как он живет в деревне, Среди неучей он бы сызново умер. Ах, и отец же был у вас, Рэп Доди. Святой жизни человек, да простит он меня, пил мертвую. Словом, не из человека без своих горестей, о чем бы ни говорить, все равно о смерти вспомнишь. Что ж, поднесите стаканчик, как наш учитель Раби пимпом говорит, кафтан в залог, а стакан на стол. — Уже пошел с изречениями, — сказал Доди, подавая ему водку. — Скажи-ка мне лучше, Шимин-Элли, куда ты едешь? — Не еду я, — ответил Шимин-Элли, опрокидывая юмку. — Пешком иду. — Как в молитве сказано? — Имеют ноги, а не ходят. Сирич, есть ноги, не хворы пешком шагать. — В таком случае, — спросил Доди. — Скажи мне, сердце, куда ж ты шагаешь? — Шагаю, — ответил Шимин Элли, осушив вторую рюмку, в Козадоевку. — Коз покупать. Как в Писании сказано, — коз сотвори себе. Покупай себе коз. — Коз? — удивленно переспросил Доди. — С каких это пор портные торгуют козами? — Это только так говорится, кос. — пояснил Шимин Эли. — А я имею в виду одну козу. А вось Господь поможет недорого купить при случае хорошую козу. То есть я бы не стал покупать, но жена моя, дай ей Бог здоровья, цепи Бейли Рейза, то есть, ведь вы ее знаете. Уж если она заупрямится, криком кричит «Хочу козу!» А жену, говорите вы, слушаться надо. Ведь прямо так и сказано в Талмуде. Вы помните, как там говорится? — Ну, в этих делах, — сказал Доди, — ты лучше меня разбираешься. Ты ведь знаешь, что я с этим, ну, с этим Талмудом не шибко в ладах. — Одного только не пойму я, дорогой мой родственник. Откуда ты знаешь толк в козах? — Вот тебе и на, — обиделся Шиминель. — А откуда, шинкарю, знать толк в молитвах? Тем не менее, когда приходит Пасха, вы с Божьей помощью отбарабаниваете молитвы судного дня, как полагается, не так ли? Доди понял намек. Он закусил губой и подумал, погоди, погоди, портняшка, что-то ты сегодня больно хорохвалишься, что-то ты чересчур своей ученостью похвалишься. Устрою же я тебе козу, почешешься. А Шимин-Элли велел налить себе еще стаканчик того самого горького зелья, что исцеляет от всех бед. От правды не уйдешь. Шимин-Элли любил выпить, но пьяницей он, конечно, не был, упаси Бог. Да и когда он мог себе позволить рюмочку водки? Беда только в том, что, пропустив одну рюмочку, он никак не мог отказать себе во второй, а от двух рюмок настроение у него сразу подымалось. На щеках выступал румянец, глаза загорались, а язык... Язык развязывался и трещал без